Равенство, братство и исторические свободы. Мне хотелось бы подчеркнуть, что «Игра в прятки» — прежде всего художественное произведение, предназначенное для развлечения читателей. Вследствие этого я сосредоточилась не на строгом следовании историческим фактам, а на воссоздании общего колорита эпохи и позволила себе ряд исторических вольностей. Подробности гильотинирования Лары навеяны, пожалуй, самой знаменитой казнью того времени — обезглавливанием самого короля Людовика XVI. У меня эти сцены более выпуклы, чем бывали обычные казни. Например, в книге зрители уносят в качестве сувениров платки, смоченные кровью жертв. Людовик был казнен на площади революции, ныне площадь Согласия, но из более чем 2400 человек, встретивших свой конец на гильотине в эпоху революции, на этой площади было гильотинировано лишь около половины. Кроме того, хотя в прологе я отправляю в пасть «Le Resvoir National» двух женщин и 17-летнего юношу, на самом деле подобным образом было обезглавлено относительно немного по сравнению с мужчинами, женщин и еще меньше подростков. При этом, однако, самой юной жертве гильотины того периода было всего 14 лет комендант бастилии бернар рене журдан Делане не был растерзан толпой прямо перед тюрьмой его увезли на северо запад парижа и убили у ратуши. но повествование требовало чтобы ради усиления драматизма события разворачивались в одном месте из за обезглавливания коменданта бастилии ответственен вовсе не пекарь десно которого делане случайно ударил ногой в пах Это чудовищное деяние дело рук мясника по имени Матье Жув-Журдан. Еще одна художественная вольность Леру Каблан. Я полагаю, что в 1788 году этот марсельский квартал населяла преимущественно буржуазия, а не представители высшего сословия. Однако название «Рукаблан», «Белая скала» место обитания самых привилегированных жителей города созвучное символике французского триколора, где белая полоса олицетворяет аристократию, показалось мне слишком привлекательным, чтобы пройти мимо. «Красно-бело-синяя кокарда» появилась несколько позднее, чем подразумевается в моем романе, и во время штурма Бастилии еще не использовалась также, скорее всего, в то время не было и лозунга «Свобода, равенство, братство». В действительности, французская революция — это долгий, сложный исторический период, а не локальное восстание простолюдинов, свергнувших дворян, каким она, вероятно, выглядит у меня в романе. Знать, как таковая, никогда не находилась вне закона, хотя некоторые родовитые дворяне действительно были казнены, Многие попали под подозрение, и огромное количество бежало из страны. Другие же, напротив, предпочли отсидеться, рассчитывая и надеясь, что ситуация изменится. Я также позволила себе творческую вольность при описании фабричного процесса окрашивания. Для обработки обоев, окрашивание растительными красителями и замачивания, скорее всего, не применялись. Эти процессы характерны для работы с тканями. Вместо растительных красителей употребляли порошковые пигменты, смешанные с маслом или водой. Я приношу свои глубочайшие извинения за любые другие грубые исторические неточности.